Но и они, однако же, были люди, а Перовскому не было дано волшебной силы одним велением своим пересоздать целое поколение. «Это бачка – лишний с нас баран», – сказал один мордвин, когда в Земский суд для удобства местных действий прибавили нового заседателя. А в Петербурге было тогда вместо одной полиции целые три. Прежнее по городскому штату – полиция третьего отделения собственной канцелярии и контрполиция министра внутренних дел. Военный генерал-губернатор Кавелин, старинный приятель Перовского, бывший с ним на «ты» и между тем низведенный его действиями на степень лица без образа, говорил всем и каждому, что военный генерал-губернатор в Петербурге власть совершенно ненужная, которая правительству стоит только денег, а для дел и просителей составляет одно промедление, образуя лишнюю инстанцию. Оберполицмейстер Кокошкин был у Перовского не только не в милости, но и в явно гонении, и после всевозможных придирок, почти ежедневно повторявшихся, министрам было заведено, наконец, в 1843 году, такое дело, которое направлялось, по-видимому, к решительным последствиям. Если воровство и мошенничество не дошли еще в то время в Петербурге до такого классического развития, как в Париже и Лондоне, то, однако же, сии промыслы быстро распространялись и совершенствовались. А между тем, к их пресечению или противодействию им не принималось никаких энергических мер. От городской полиции мало было помощи. Она обыкновенно не находила ни похитителей, ни похищенного, и призвание ее помощи вело обкраденного только к новым тратам и хлопотам. В публике она потеряла всякое к себе доверие, особенно со времени разнесшихся по городу анекдотов, истинных или вымышленных, о том, что некоторые из числа краденных вещей находимы были позже в квартирах или на самих чинах полиции. Перовскому удалось открыть посредством тайных его агентов целые шайки мошенников, давно уже промышлявшие своим делом, если не прямо под покровом, то, по крайней мере, при терпимости полиции. По распоряжению и докладу его схвачено и заключено было в крепость, впредь до следствия и суда, около ста человек подозрительных и учреждена особая комиссия, под председательством жандармского генерала Полозова, честного и благороднейшего человека, из трех флигеля-адъютантов и нескольких чиновников со стороны министерства и военного генерал-губернатора. Ей поручено было удостовериться в степени виновности каждого из числа захваченных, разведать их связи и сообщников, стараться получить от них путеводную нить к дальнейшим открытиям, и привести в ясность, на каком основании некоторые из этих людей, уже содержавшихся в полиции по явному изобличению в воровстве, были выпущены оттуда без всяких последствий. Этими действиями, несмотря на их самовластие, Перовский приобрел более благодарности публике, чем распоряжениями касательно промышленности, и, должен сказать, что агенты министерства – действовали смышленнее и успешнее полицейских. В том же 1843 году обокрали магазин ювелира «Шенка» на 100 тысяч рублей. Друзья советовали ему, разумеется, заявить об этом полиции, но он махнул рукой и пошел прямо к министру внутренних дел. Перовский позвал его к себе в кабинет и, отобрав у него тут же разные нужные сведения, велел явиться через день. И через день все украденное было возвращено ему в целости и исполна. Таких анекдотов рассказывалось много. Полковник Богданов, служивший прежде в корпусе путей сообщения, а потом перешедший в департамент военных поселений, человек очень умный и со сведениями, постепенно потерял рассудок от несправедливостей и притеснений, истинных или казавшихся ему такими, перенесенных им еще во время управления путями сообщения графа Толя.